Глава девятая. Кризис ванаров. «Твоя помощь оказалась очень своевременной», довольно сказал мне ванар с четками, попивая горячий травяной напиток из серой кружки и заедая его бананом, желтым бананом земным. «Часто кана нападают на ваш гексагон?» осторожно спросил я. После того, как он убил кана, быки-смертники разбежались кто куда. Без хозяина их опасность снизилась до минимума, и угрозу удалось нейтрализовать быстро. Отбив атаку, ванары занялись нами, расселили по домам, предназначенным для гигантских ванаров Пла. Как правило, подобные дома были обычными полянами, плотно окруженными деревьями, кроны которых создавали купол. Но для людей ванары построили небольшие деревянные здания, весьма удобные для проживания. Очевидно, обезьяны отнеслись к нашему прибытию со всей серьезностью. На следующий день после нападения Рано утром глава гексагона, тот самый Ванар с четками, позвал меня на беседу. Мы сидели внутри необычного дерева, жгутообразные стволы образовывали уютную комнату в метре над землей, а чуть выше сплетались в плотный канат. Через проемы между стволами внутрь попадали солнечные лучи, а пол под ногами был пружинистым и мягким, благодаря листьям и мху. «Человек, как тебя зовут?» Ванар кинул кожуру банана на пол, и та медленно погрузилась в мох. Перехватив мой удивленный взгляд, Ванар пояснил. «Мы продолжаем попытки вырастить банановое дерево, но пока у нас не получаются такие же, как на вашей земле. Желтые бананы идеальны, всем остальным далеко до их совершенства». «О, как!» – я кивнул. Ванары пытаются селекции получить новый вид бананов. «Ничего необычного». «Так как тебя зовут?» «Предпочитаю знать имя того, с кем общаюсь». «Владислав», — ответил я, положив руки на колени, — «я сидел, скрестив ноги, как Аванар. Но из-за разницы в росте приходилось всегда смотреть вниз, в то время как Ванар не поднимал голову и как будто общался с моей грудью. «Можешь звать меня Телень?» Т «Телень?» — кивнул я, чуть не назвав Ванара тюленем. «Владислав, должен признаться, ситуация у нас довольно сложная. В Нижнем мире сейчас неспокойно». Я молча слушал, ожидая, когда Ванар перейдет к делу. Войны и раньше случались, но сейчас ситуация, можно сказать, критическая. На пике своих сил мы, Ванары, владели двенадцатью гексагонами в Нижнем мире. Тогда наши владения расстилались от моря до моря, а соседи боялись и уважали нас. Я продолжал молчать. В Золотую Эпоху мы на равных говорили с цивилизациями «Аранга» а все более слабые цивилизации боялись и уважали нас. Именно тогда мы смогли прорваться в верхний мир и закрепиться там», Телень мечтательно вздохнул. Первый и единственный громовержец Ванаров появился тогда же. Недалек был день, когда наша цивилизация наконец достигла бы класса А и встала бы на одну ступень с сильнейшими. Но, увы, пик величия сменился упадком, наступил закат». Телень говорил и говорил, говорил и говорил. В какой-то момент у меня начал дергаться глаз. В его речи почти не было полезной информации. Воды, в словах Ванара, плескалось больше, чем в любом озере. Сколько гексагонов у вас сейчас? Не выдержав, перебил я Теленя. Прошу прощения. Владислав, Владислав, с укором глянул на меня телень. Куда ты спешишь? Ну ладно, сейчас у нас один гексагон. Я удивленно уставился на него, не поверив услышанному. «Один?» «Да, наш самый первый гексагон», печально подтвердил Телень. «И мы должны его защитить любой ценой». Гора Сизого Тумана, крепость Ржавая Агата шла по улицам крепости с недоверием, разглядывая встречающихся по пути вольверов. «Столько марсиан!» Агата знала, что крепостью Ржавая владеет член Совета вольверов с Марса, но не представляла, что здесь будет так много марсиан. «Рудольф Рудольф», – пробормотала Агата, пытаясь вспомнить это имя. «Рудольф Максвелл», – правитель крепости Ржавая и один из сильнейших эвольверов Марса. Но Агата впервые слышала это имя. В ее мире такого человека не было. «Красотка, ты имеешь что-то против нашего аса?» – раздался веселый голос позади. Агата раздраженно дернула плечом. Как только она вошла в крепость, к ней сразу же пристал парнишка лет двадцати. Он попытался познакомиться с Агатой, но та его проигнорировала. Тогда он решил последовать за ней. Агата остановилась, наблюдая, как по внутренней стене на огромной скорости пробегает пятерка вольверов. Крепость была построена так, чтобы в ней было уютно как слабым вольвером так и сильным. Кто мог себе позволить, передвигался по стенам, Остальные ходили по улицам. В самой крепости работали гостиницы, рестораны, магазины со всевозможными товарами, тренировочные полигоны, фермы для разведения животных и многое другое. «Много ты знаешь, ржавый? грубо спросила Агата, отметив рыжие волосы надоедливого парня и алое пятно на его подбородке. Он был довольно смазливым. «О, я многое знаю!» обрадовался тот, когда Агата наконец-то обратила на него внимание. Меня зовут Драгон, а тебя, Агата. Неохотно ответила она и продолжила свой путь. Хоть и ржавая и считается детищем Рудольфа Максвела, ему принадлежит только процентов десять города. Всё остальное поделено между магнатами Марса и Земли. Самый большой акционер Борис Уральский из Земли. Мне это не интересно, поморщилась Агата. Да, удивился Драгон. Я думал, ты хочешь себе землю прикупить. Судя по твоей одежде, деньги у тебя есть. «Но ты, наверное, с другой горы сюда прибыла, да?» «Про ржавую знают все марсиане сизого тумана. Этот поселок стал для нас основной базой во время короткой резни». Агата жутко хотела спросить, что за короткая резня, но сумела удержать язык за зубами. «Тяжелые были тогда времена», — вздохнул Драгон. «Но это того стоило. Теперь Марс — независимое государство, и скоро мы превзойдем лунян и землян. Вот увидишь». «И как?» — хмыкнула Агата. «У Марса нет ни гелия-три Луны, ни населения Земли. Нам никогда не догнать их». «Зато мы смелые», — ярко улыбнулся Драгон. «У нас уже каждый десятый вольвер. Ни на Луне, ни тем более на Земле даже близко такого соотношения нет. Почти каждый житель Марса желает стать вольвером. Агата слушала воодушевленную речь Драгона и невольно сравнивала два Марса. Чем был Марс в ее жизни? «Предатком к Земле, не имеющим никакой самостоятельности». Красная планета была разделена на шесть частей, каждой владела одна из стран. И непрерывные сражения не прекращались на Марсе со времен индоазиатского конфликта на протяжении десятков лет. Агате было непривычно слышать слова Драгона, в ней поднималось волнение. «Расскажи мне про Дельту», — перебила Агата, «и где тут можно выпить чего-нибудь крепкого?» «О, такое место я знаю», — взбодрился тот. «Иди за мной». «А Дельта?» Он очень сильный человек, а его дед и мама обладают огромным влиянием. Я благодарен Дельте, именно он прекратил короткую резню. Марсиан и Луньян перестали убивать в изначальном мире. Если бы Дельта захотел, он бы вернул все, как было. Тогда из-за Атланта ни одна страна не могла пойти против него. Но Дельта, наоборот, помог Луне и Марсу, дал им равные места в Совете Вольверов. Тут направо. Смотри, видишь, женщина летит. Это огненная монахиня, одна из топов цирка. Скорее всего, уже стала духовным существом. Но раз она тут, значит, не захотела идти в Нижний мир вместе с Дельтой. Агата шла за драгоном, и чем больше он говорил, тем более сильное замешательство она испытывала. Атлант, цирк, духовное существо, отправление в Нижний мир? Агата твердо решила разузнать обо всем. Нижний мир «Эти обезьяны нас поимели», – зло буркнул Али Хамес, также известный, как «Желтый-один». «Их тут со дня на день снесут», – поморщился Аксель. После падения кристаллической цивилизации ванары пришли в упадок. Раньше они задирали нос и давили всех соседей. Теперь соседи давят их. Только покровительство гадов позволило ванарам выжить. Пока я беседовал с Теленем, остальные ребята тоже не сидели на месте. Все искали информацию». Иванары не особо скрывали нынешнее положение дел. Мы уже в Нижнем мире и обратно подняться сможем только с их помощью. Каждый из ребят хоть что-то доузнал, да и сейчас мы собрались вместе на одной из полян и обсуждали сложившуюся ситуацию. Присутствовали все вольверы, решившие спуститься в Нижний мир. И все пребывали не в лучшем расположении духа. Мне одна ванарка сказала, что враги не станут идти до самого конца. Они боятся чего-то, Поведала Мирослава и посмотрела на меня. Не только она, но и другие ждали моей реакции. «Ситуация сложная», – вздохнул я. «На стороне ванаров цивилизации А-класса, с маймоу». «Гады», – как сказала Аксель, – «если я правильно понял, то они похожи на помеси обезьян и котов». Глаза Мирослава загорелись любопытством. Ей явно хотелось посмотреть, как выглядят такие необычные существа. Против ванаров целый альянс из пяти цивилизаций Б-класса и одной А-класса. Все эти расы имеют сходство с насекомыми, а их лидер – цивилизация Шкадхариев. Жуков, если по-простому. Шкадхариев сдерживают гады, а вот остальных некому удержать. Ванарам приходится в одиночку воевать против всех. Раньше у них были другие союзники, но все они проиграли свои гексагоны и потеряли выход в Нижний мир. «А Каны? Они тоже цивилизация Б-класса?» – спросил Аксель, когда я сделал паузу. «Каны не имеют своих гексагонов. Они элитные слуги Шкадхариев. Их цивилизация давно уничтожена. Кукловоды сами стали куклами», – хмыкнул Аксель. «Да, так и есть. Каны – самая главная проблема ванаров. Все остальные цивилизации не спешат отправлять своих членов на возможную смерть. Они и так уже достаточно урвали в этой войне, и сейчас переваривают полученное. К тому же все опасаются скрытого оружия ванаров, которое осталось со времен их доминирования. Я не знаю, что это за оружие, оно может быть связано с атлантами и хрусталами. Еще нельзя забывать про руха. Этот зверь один из защитников ванаров и очень силен. «А что там с верхним миром?» – спросила Мирослава. «Все сложно», – я покачал головой. Среди ванаров случился большой раскол. Половина сильнейших ванаров ушла к другой цивилизации, не знаю, какой. Но эта половина не верила, что ванары смогут выжить. Теперь они при входе в пирамиду попадают в другие гексагоны, да? Которые принадлежат другой цивилизации. Да, кивнул я. Этот раскол прошел очень болезненно для ванаров. Они потеряли свои владения в Верхнем мире. Сейчас все сильнейшие войны находятся в Нижнем мире. Получается, ванары врали, пробормотала Мирослава. «Скорее, не договаривали», — криво усмехнулся я. «А бомжик-младший? Он из Верхнего мира, да?» «Да, бомжик-младший имеет поразительную родословную. И по изначальному плану ванаров он должен был стать сильнейшим бойцом цивилизации. Но ванары стремительно проигрывают, у них нет времени». «Зачем они нас втянули в свою войну?» — хмуро поинтересовался Думиса. «Во-первых, мы все сами согласились, зная о рисках», — напомнил я. Во-вторых, им полезны мои способности. И хрустальная доска, добавил я мысленно. Ну и в-третьих, Ванарам нужны такие разносторонние бойцы, как мы. Они верят, что у молодых цивилизаций рождается больше всего гениев. По сути, мы должны найти способ быстро уничтожать Канов, и положение Ванаров значительно улучшится. А к тому времени и бомжик-младший подрастет. Они надеются на чудо, покачала головы Мирослава. Но мне нравится их храбрость». «Никто из ванаров не выглядит испуганным, даже наоборот. Они просто тупые», – буркнул один из вольверов Марса, его вроде Рудольф зовут, с ним дед хорошо знаком. «Что мы будем делать, босс?» – спросил Аксель. «Пока мы будем помогать ванарам. Каждый из вас может найти себе наставника среди ванаров и обучиться чему-нибудь полезному. За успешные вылазки мы будем получать ядра. Казна у ванаров не пустая, так что оплата будет щедрой. Наша цель в этой компании – достичь 49% чистоты ДНК, и если у нас получится – прорваться дальше. А мы не слишком слабы, – мрачно уточнила Вольвер из арабской коалиции. Мы считаемся духовными существами первой ступени. Я не знал, все ли среди присутствующих Вольверов знают классификацию, поэтому решил не опускать базовые вещи. В Нижнем мире почти каждое духовное существо первой ступени – Лишь элита – духовные существа второй ступени. Например, как тот Кан, который напал на гексагон. Шанс встретиться с элитой существует, но он невелик. А о духовных существах третьей ступени, которых Атланты называли гигантами, я и не говорю. В цивилизациях Б-класса их очень мало. Их ценят и не позволяют им рисковать зря. «Будем надеяться на удачу», – усмехнулся лысый Вольвер из Европейского Содружества. Сегодня мы с генералом Теленем обсудим стратегию. Кое-кого из вас я позову. С завтрашнего дня уже начнутся боевые операции. Я обвел всех взглядом. Надеюсь, что каждый из вас выложится на полную. Человек, нам надо поговорить. В голове раздался смурной голос. Я улыбнулся краешками губ. Хаймы нашли меня. Это радует. Гора Сизого Тумана, поселение Байлин, бар Доуин. Да, припоминаю, темнокожий мужчина со шрамом на пол лица поморщился. Он уже изрядно выпил и сейчас пытался собрать мысли в кучу. Третий сын семьи Бия, как его там? Асита вроде, да, точно. Так с ним несчастье случилось. Аккурат в ночь затмения, представляешь? Асита сидел напротив мужчины, сжимая в руках стопку с огненным ликером, и внимательно слушал пьяного мужчину. Несчастье, Асита делал вид, что ему жутко интересно. «Да, бедный Асита умер ночью. Не проснулся, представляешь? И врачи не могут сказать, в чем тут дело. Благо, что он всего третий сын. Абдель не сильно горевал». Асита продолжал улыбаться, анализируя услышанное. «Первенец Абделя, Клеопа Бия, высоко поднялся, слышал». «Что-то смутное», – Асита наморщил лоб, делая вид, что пытается вспомнить. «Клеопа! В синдикате Эпсилон!» – мужчина с гордостью хлопнул по столу. «Говорят, что он с самим Думисой знаком. Страж Дельта даже советы ему давал, представляешь? Уверен, паренек далеко пойдет. Жалко, что второй сын Абдели не так хорош. Не хочет развиваться, до сих пор обычный Вольвер. Асита слушал рассказ мужчины о своих братьях, испытывая смешанные эмоции. В его реальности все члены его семьи один за другим погибли, он остался совсем один, а тут? Но его ли это родственники? После разговора в баре Осито вернулся в свою комнату, которую снял на пару суток. Он сел за стол и открыл тетрадь, исписанную датами и описаниями событий. Он подчеркнул одно имя – Борис Уральский. Именно этот человек стал тем камушком, который вызвал лавину изменений. Осито сидел в комнате и вдумчиво смотрел на тетрадь, на имя князя Уральского. Гора Сизого Тумана. Трасса, ведущая к спуску. Ганиш шел рядом с группой индейцев и внимательно слушал их разговор. Никто не замечал Ганеша, словно его и не существовало, он использовал свой навык маскировки. Говорят, гуру Хатри встречался с главой Золотой армии, они обсуждали Нижний мир. «Мне интересно, почему Аниш не пошел вслед за Дельтой?» «Этот Клейменный!» – презрительный смешок. «Испугался, что еще?» «Он уже не Клейменный. Держи язык за зубами!» – угрожающий тон. «Аниш не боевик, что ему делать в Нижнем мире? Он сейчас работает на благо общества, строит порталы!» Ганиш мрачно смотрел перед собой, сжимая кулаки. Каждый раз, когда он слышал о том, что Клейменных освободили, его зрачки сужались от гнева. Нивелирование кастовой системы было верным решением. Индия от этого лишь выиграла, и если кто-то не согласен со мной, голова говорившего взорвалась и обрызгала всех кровью и кусками мозгов. Невидимый Ганиш встряхнул окровавленной рукой и взлетел, игнорируя крики, полные ужаса.